эпилог. Ответь, ты веришь в магию и другие миры? Николета смотрела на меня с таким нетерпением, будто собиралась вот-вот подскочить и убежать. Я ошарашенно огляделась по сторонам. Небольшое кафе, все столики заняты посетителями. Туда-сюда шныряют угрюмые официанты, у кого-то звонит телефон, разбавляя трелью гул голосов. А напротив меня сидит избранная, живая и невредимая. «Эй, ты меня слышишь?» Опасаясь, что она и вправду может сбежать, я схватила девушку за руку. «Николета, надо поговорить». «Откуда ты мое имя знаешь?» Она резко нахмурилась. «Слушай, я понимаю, что долбанутый эльф тебя запугал», я понизила голос до шепота. «Но меня бояться не стоит». Судя по выражению лица Николеты, она сейчас лихорадочно придумывала, чем бы мне таким треснуть по голове, чтобы беспрепятственно сбежать. Я опасливо огляделась. Вроде никому из окружающих до нас дела не было. И тут же на моей ладони на пару мгновений загорелся маленький зеленоватый огонек. Ахнув, Николета не сводила изумленного взгляда с моей ладони, даже когда магический сполох исчез, будто бы ждала, что вот-вот вновь появится. «Но как? Моя магия?» – ошарашенно пролепетала она. «Это же невозможно!» «Я все тебе объясню, только здесь не место для таких разговоров».